Андрей Таманцев ⁇ Псы Господни ⁇ Вы все хотели жить с молодой, Вы все хотели быть вечными. И вот войной перемолоты, А в церквах стали свечками. Вот так и живем походами, Под небесными сводами. Даже сына забыл обнять, Только не предавай меня. Родина, не предавай меня. Родина, Родина, не предавай Глава 1. Рыцари с большой дороги Сияя всеми своими хромированными зеркалами, фарами и антеннами, роскошный Харлей, стоявший мухи, как выражались в старину целого состояния, замечательный этот мотоцикл, выглядевший покруче всяких ягуаров и мерсов, легко нес двух седаков. Шлемы с зеркальными щитками на лице и бронежилеты под длинными джинсовыми рубахами защищали этих людей надежнее, чем стальные доспехи, да и боевой конь был резвей и выносливей Рассенанта. Будь у боцмана, восседающего сзади в руках пика, они с мухой вполне бы сошли за современных участников боевого турнира. Однако были они всего лишь охранниками подрядившимися сопроводить восточный караван по Великому Мандариновому пути в столицу. На этот раз в мягкой соломе грузовых автомобилей тяжело покачивались ранние дыни и арбузы, уколотые на узбекских бахчах для красной спелости раствором аммиака. А может быть и просто мочой, так поговаривали конкуренты. Согласно предписанию охранного агентства НАБАТ, колонна трейлеров двигалась компактно, не давая посторонним машинам вклиниться внутрь и оттереть хвост, потому что хвост в этом случае мог затеряться навсегда. «Вот они!» Боцман непроизвольно наклонился к уху водителя, хотя голос передавался через ларингофон прямо в наушники мухиного шлема. «Вижу!» Муха вел мотоцикл по крайней левой полосе, позади колонны трейлеров, чтобы иметь полный обзор мобильного объекта опеки. Приземистая алая «Мазда» обгоняла колонну грузовых автомобилей, как бы вынюхивая самое слабое звено и хищно оценивая возможность зарезать все стадо. После продолжительной войны дорожные милиции затемненными стеклами на автомобилях таковых в столице не осталось вовсе и потому Мухе и Боцману были хорошо видны четыре стриженных затылка в салоне Мазды. Сейчас алая машина, подойдя к голове колонны, мчалась вровень с первым трейлером. Как и полагалось по инструкции, водитель с сопровождающим не реагировали на знаки, которые им подавали из салона легковушки. Тогда «Мазда», несколько раз взревев клаксоном, прибавила скорости и, сместившись вперед, пошла перед колонной. — Не торопись, муха, — сказал боцман водителю, который прибавил газа, чтобы оказаться поближе к театру событий. Пусть проявят себя. «Мазда» начала притормаживать, загораживая колонне дорогу. Трейлеры твердо держали свои «110». До сих пор этого упорного, монолитного движения хватало, чтобы мелкие дорожные шакалы и волки, покрутившись вокруг, отставали, решив, что добыча слишком крупна и не склонна к нервным действиям. Однако здесь, на подступах к Москве, их встречал кто-то достаточно уверенный в себе. «Мазда тормознула» и в следующую секунду массивный бампер трейлера подбросил легковушку вперед, смяв задний бампер и рассыпав по дороге яркие осколки габаритных фонарей. Мазда рванула вперед как подстегнутая и, сдав влево, снова поравнялась с кабиной головной машины. Водитель трейлера внезапно исчез из окна кабины. Могло показаться, что мощный автомобиль обрел самостоятельность и движется теперь сам по себе. «Это не ствол показывают водили, прокомментировал происходящее Муха. Действительно, увидев направленное из салона Мазды оружие, водитель трейлера откинулся вправо и вниз, чтобы не маячить в боковом окне, но скорости не сбавил. «Вмешаемся?» — спросил Муха, которому не терпелось показать водителю Мазды превосходство своего рассинанта в силовых играх на дороге. «Подожди». Боцман переключился на частоту колонны. «Руслан! Руслан, притормаживай! Они сейчас откроют огонь!» «Всей колонне! Стоп! Не обгонять!» Головной трейлер мигнул тормозными огнями, замедляя ход. Караван, преодолевая инерцию, начал смыкаться, сокращая дистанции, напирая всей массой на голову колонны и маленькую яркую Мазду, будто стадо буйволов занимало оборонительную позицию, встретив опасного зверя. Раздался хлопок, и левое переднее колесо трейлера сморщилось в нижней части и опало». Машина охромела, пошла юзом. В то время как водитель стремился достигнуть безопасной обочины, массивный корпус трейлера выносила на середину шоссе. Колонна завизжала тормозами, ломая строй. «Давай вперед!» — скомандовал, наконец, боцман, и Муха, прибавив газку, лихо пронесся вперед по шоссе, мимо головной машины и Мазды, провожаемой взглядами стриженных братков в салоне.